Физический труд помогает забывать о нравственных страданиях. Поэтому бедняки, счастливые люди, истинному самобичеванию подвергает себя лишь тот, кто никого об этом не оповещает. В противном случае всё облегчается тщеславием. Смирение это угодный Богу алтарь для наших жертвоприношений. Мудрец, счастлив, довольствуясь немногим, а глупцу всего мало. Вот почему почти все люди несчастны. Нас мучит не столько жажда счастья, сколько желание прослыть счастливцами. И легче убить желание в зародыше, чем потом ублаготворять все вожделения им рождённые. Ясный разум даёт душе то, что здоровье телу. Так как великие миры всего не могут дать человеку ни телесного здоровья, ни душевного покоя, то все их благодеяния он всегда оплачивает по слишком дорогой цене. Прежде чем сильно чего-то пожелать, следует осведомиться, очень ли счастлив нынешний обладатель желаемого. Истинный друг величайшее из земных благ, хотя как раз за этим благом мы меньше всего гонимся.